Глава 110 Нападение произошло без предупреждения. На юго-востоке, низко над океаном, показался страшный силуэт боевого вертолета. Он налетел словно гигантская оса. У рэчел ни на секунду не возникло сомнения в его намерениях. Из вертолета на палубу полетел град пуль. Рэчел слишком поздно рванулась в укрытие, резко и горячо ударила в руку. Она бросилась на пол и покатилась, стремясь укрыться за выпуклым, пусть и прозрачным окном подводного аппарата «Тритон». Над головой тихо прошелестали лопасти винта. Вертолет-убийца пронесся над судном и ушел в сторону, готовясь ко второму заходу. Лёжа на палубе, дрожа от страха и зажимая раненую руку, Рэчел смотрела на остальных. Укрывшись за одним из палубных сооружений, Толлант и Мерлинсон теперь пытались подняться, не отрывая тревожных взглядов от неба над головой. Рэчел встал на колени, мир странно медленно вращался вокруг неё. Вжавшись в прозрачную стенку спускаемого аппарата, она в панике смотрела на единственное средство спасения — вертолёт береговой охраны. Ксавия уже добралась, до него и сейчас карабкалась на борт, одновременно отчаянными жестами призывая остальных поспешить. Рэйчел видела, как пилот в кабине сосредоточенно щёлкает тумблерами. Начал вращаться винт. Медленно, как медленно. Слишком медленно, быстрее. Рэчел уже стояла, готовая бежать, лихорадочно соображая, успеет ли забраться в вертолет до следующей атаки. Она заметила, как Майкл и Корки выскочили из своего укрытия и бросились вперед. Ну уже быстрее. И вдруг она увидела. Примерно в сотне ярдов от палубы в небе материализовался тонкий, словно карандаш, луч красного света, Он шарил в ночи, обследуя палубу Гои. Потом, найдя цель, остановился на корпусе вертолета береговой охраны. Картина запечатлелась в мозгу до странности четко. В этот страшный миг рэйчел чувствовала, как все, что происходит на судне, распадается на отдельные фрагменты, образы, звуки. «Вот бегут Толлант». И Мерлинсон, вот Ксави отчаянно машет им всем из кабины вертолета, а вот по небу ползет страшный красный луч лазерного прицела. Слишком поздно. Рэчел бросилась на перерез майклу и корки, раскинув руки и пытаясь их остановить. Налетев, она сбила их с ног, и все трое покатились по палубе в беспорядочном клубке. Теперь... Вдалеке появился луч тусклого белого цвета. Рэчел напряженно, с ужасом смотрела на безупречную прямую линию огня, идущую по лазерной наводке к вертолету. Едва ракета «Хеллфайр» соприкоснулась с фюзеляжем, машина взорвалась, разваливаясь на части, словно игрушка. Горячая ударная волна с грохотом покатилась по палубе, а за ней полетели горящие обломки. Огленный скелет вертолёта встал на дыбы на своём разваливающемся хвосте, закачался и упал с кормы судна в океан, с шипением вздымая клубы пара. Не в силах даже дышать, Рэчел закрыла глаза. Она слышала страшные звуки гибели вертолёта. Мощным течением его моментально оттащило от корабля. Рядом что-то кричал Толлант. Рэчел ощутила, как его сильные руки пытаются поднять ее, но она не могла пошевелиться. Пилоты Ксавия погибли. Они трое следующие.